глава 6 возвращение егора все нобило и сидя за столом с большой чашкой кофе в руках он то и дело передергивал плечами как ты себя чувствуешь спросил терехов облизнув губы от вина и пристально глядя на егора терпимо ответил тот сколько времени я плавал в ваннене около 20 часов. «Там, где я был, прошло несколько дней». «Да, я в курсе». Егор отпил горячего сладкого кофе и снова передернул плечами, потом рассеянно посмотрел на профессора и спросил. «А Рогов сказал, что пробыл там 12 лет. Как такое возможно?» «На разных уровнях реальности время течет по-разному», ответил сюда власый профессор. Егор молчал, ожидая дальнейших объяснений, но их не последовало. Тогда он спросил снова, где его тело. «Ты про Рогова? Я отнес его. В его собственную квартиру». «Знал бы ты, каких усилий мне это стоило». «Он все еще там?» Терехов покачал головой. «Нет, я оставил дверь в квартиру приоткрытой, и сегодня утром его тело обнаружила уборщица. Милиция ходила по квартирам, но я не открыл им дверь». «Не открыли?» «Не мог же я позволить ему увидеть машину, а заодно и твое тело, плавающее в маслянистом составе». Пару минут, пока профессор раскуривал трубку, Егор молча пил кофе из огромной чашки. Глядя на эту трубку с золотым мундштуком с костяной чашей, сделанной в виде ухмыляющейся головы дьявола, Егор вспомнил, как барон Роги держал ее в руке. «Как давно это было? Час назад? Или пятьсот лет?» Сердце Егора сдавило тоска. Он поставил чашку на стол, посмотрел Терехова в глаза и спросил. «Я на самом деле был в прошлом?» Профессор вскинул седые брови. «Что за вопрос?» «Конечно, ты там был!» «Разве то, что мое сознание путешествует во времени и в пространстве отдельно от тела не доказывает наличие у человека бессмертной души?» Терехов прищурил морщинистые веки. Душа здесь не при чем, Егор. Твое тело – это всего лишь носитель информации, как мини-диск или флеш-карта. Так же, как мы можем перебросить информацию с одного электронного носителя на другой, мы можем перенести твой личностный код из одного тела в другое. Личностный код? Но ведь это и есть бессмертная душа. Просто вы называете ее иначе. Старик-профессор вынул изо рта трубку, посмотрел на нее рассеянным взглядом, потом снова сунул трубку в рот, нахмурил морщинистый лоб и назидательно изрек. Запомни, Егор. В мире нет ничего вечного и бессмертного. Любую информацию можно стереть безвозвратно. Достаточно уничтожить жесткий диск или сжечь флеш-карту. Также и с телами личностный код не может жить без тела, волчок». Закончив свой маленький спич, профессор достал из кармана халата зажигалку, чтобы разжечь потухшую трубку, и выщелкнул огонь. Пока он раскуривал, причмокивая губами, его крашенные черные усики слегка подрагивали, как подрагивают усики какого-нибудь насекомого. Егор молча поднялся со стула, Так молча повернулся и зашагал в прихожую. «Что ты делаешь?» – услышал он за спиной голос профессора. «Ухожу». «Но почему?» Егор остановился на полпути, повернул голову и сказал. «Меня мутит от вашей физиономии, профессор. Вы ничуть не лучше тех ночных разбойников, которые называли себя черными псами и подкарауливали купцов, проезжающих через Эльстарский лес. Ты не должен уходить, Егор». «Да ну! Твоя миссия не закончена. У нас в руках только очки и трубка, а предметов должно быть...» «Найдите себе другого трапера», – перебил Егор. «Я выхожу из игры». «Ты должен поблагодарить меня», – с обидой и раздражением в голосе воскликнул Терехов. «Ни одного человеку на свете не удалось испытать того, что испытал ты. Ты путешественник во времени, и ты должен завершить свою миссию». «Должен?» Егор быстро подошел к профессору, сгреб его за грудки, рывком поднял на ноги и притянул к себе. Он не знал, что в этот момент у него в глазах на самой их глубине заполыхал желтоватый огонек. «Я ничего вам не должен, профессор». «И молите Бога, чтобы не задолжать мне!» Егор оттолкнул Терехова, натянул на голову капюшон и зашагал к двери. «Слишком поздно!» – бросил ему вслед профессор. «Это твоя судьба, Вервольф, и тебе от нее не уйти!» На этот раз Егор не обернулся.